Теперь другой анекдот. Мария Ивановна 1 апреля прошлого года была имениница. В вечеру пришло несколько гостей, и очень немного. Вдруг входит запыхавшийся графена и объявляет, что в синях перед кухней пищит подкинутый младенец и что она не знает, как быть. Известие всех взволновало. Все пошли и увидели Лукошка